не настоящие друзья жонка сзади донесся до меня пронзительный крик вилара вовремя успела пригнуться в последний момент и откатившись в сторону шмыгнула в раскрытую кабину лифта выпущенный из бластера лазерный луч, так и не достиг своей цели. Свободной рукой я принялась шарить по сенсорному дисплею, моля создателей, чтобы створки лифта поскорее сомкнулись, и тот унес меня как можно дальше от безжалостного убийцы. Я не видел его лица, только черный силуэт, едва угадывающийся в темноте коридора. Незнакомец двигался медленно и абсолютно бесшумно, и каждый его шаг Вызывал в груди болезненный спазм. Ожидание того, что на меня вот-вот снова направят оружие, вергало в панический ступор. Но он не спешил. Наверняка получал от этой охоты какое-то садистское удовольствие. Небось предпочитает стрелять в упор, прежде как следует насладившись страхом несчастной жертвы. Проклятые створки, словно издеваясь надо мной, отказывались смыкаться. Я вжалась в угол в ужасе, отсчитывая последние секунды своей такой короткой жизни. Зажмурилась, не желая, чтобы лицо этого маньяка стало моим последним воспоминанием. И вздрогнула, услышав тихий хлопок. А следом за ним в тишине коридора раздался торопливый топот шагов. Страхи распахнула глаза, гадая, кого же еще принесла нелегкая. И тут же с облегчением выдохнула. «Авин, миленький, ты успел?» «Дура! Оружие-то тебе зачем?» Завопил запыхавшийся приятель. «А если бы не успел?» В растерянности опустила взгляд на дезинтегратор, который судорожно прижимала к себе правой рукой. Левая по-прежнему пыталась нащупать что-то на стенке лифта. «Сам дурак! Я растерялась!» Огрызнулась нервно, отдергивая от дисплея руку. Пилар закатил глаза и повелел «Пойдем, еще до крыши надо как-то добраться». Возблагодарив создателей за то, что друг каким-то чудом вместе со мной застрял в этом жутком лабиринте лестниц и коридоров, я рванула за ним. «Спасти Каория Рейна! Спасти Каория Рейна!» Не уставая, твердила про себя. «В этом заключалась наша миссия и смысл моей жизни». авин шел впереди, крадучись, преодолевая ступень за ступенью и хладнокровно уничтожал появлявшихся, словно из ниоткуда, инопланетных монстров, похитивших дорогих мне людей. Главное суметь подняться наверх, и чтобы они к тому моменту еще были живы. Страх за близких помог преодолеть страх за свою собственную жизнь, и наконец-то, сбросила оцепенение. Сумела превратить в пыль парочку безликих тварей. Еще с одним пришлось повозиться. Гад напал на меня неожиданно и подло. Набросился со спины уже когда мы выбрались на крышу. Оттащив к самому ее краю, попытался сбросить в туманное марево поглотившее город. За что был награжден двумя выстрелами в упор и превратился в пепел, растворившийся в воздухе серой дымкой. «Гаори!» Рискуя сорвать голос, что есть мочи, закричала я и бросилась к парковочной площадке, отчаянно молясь, чтобы заложники находились в одном из оставленных на крыше флаеров. На сей раз мне повезло. Сестра обнаружилась в черной пуле Рейна. Дагерти был вместе с ней, оба без сознания, но, к счастью, живые и, кажутся невредимые». «Заберой сестру и уходите!» – приказал авен одним точным выстрелом, уничтожив материализовавшегося возле машины очередного фантома. Хотелось бы верить, что последнего. «Сейчас! Нужно еще привести в чувство Рейна!» Вилар молчал несколько секунд, пока я легонько похлопал его по щекам Каори, а потом резко заявил. «Он останется здесь!» «Что значит здесь, авен? Мои пальцы дрогнули, скользнув по бледному лицу сестры. Девушка застонала, слабо моргнув глазами. «Он ничем не лучше тех, с кем мы сражаемся. Он родоманец Выплюнул кадет с таким презрением и отвращением, будто при одном взгляде на Рейна его могло стошнить. Обойдя флайер, одним яростным рывком выволок бессознательного мужчину из салона и швырнул на землю. Я бросилась к ним. «Рэйн, тебе ничего не сделал. Ты что творишь, Авин?» Мой голос сорвался на хрип. «Мы ведь должны были его спасти. Это же наша миссия». «У меня теперь своя миссия». Как актер в дешевом галофильме гневно прошипел Вилар и, вскинув руку, направил дезинтегратор на моего беззащитного жениха. Я не успела его остановить. С ужасом наблюдала... Как дорогое мне существо превращается в прах, пока в голове не раздался унылый голос. Игра окончена, вы проиграли. И мир вокруг меня разбился на бесчетное множество осколков. Стянув очки, с досадой бросила их на стол. Дурак, и что на него нашло? Победа ведь была так близко. Шона, ты идешь? Коснулась моего плеча Нуна. Я встрепенулась, быстро закрыла игру и поспешила за подругой к выходу из кубрика. «Ну, Авен, сейчас тебе мало не покажется. Без сожаления в следующий раз пущу тебя в расход, предатель». С парнями мы столкнулись возле выхода из жилого блока. Решили перед отбоем устроить небольшой междусобойчик в честь окончания первого полугодия. Заметив меня, Авен отвернулся и ускорил шаг, но это не спасло его от моего праведного гнева. «Какая муха тебя укусила!» Нагнав Филара, зашипела ему на ухо. «Из-за тебя мы проиграли, а мне так хотелось победить хотя бы раз!» «Извини», — кисло промямлил парень. «Сама ведь прекрасно знаешь, насколько там все кажется реальным». «То есть в реальности ты мечтаешь прикончить Рейна?» – опишула я. «Не его, просто, короче, забудь!» – отмахнулся раздраженно. «Подумаешь, немного ошибся!» «Послушай, Авен!» – еще тише продолжила я. «Мы ведь находимся под постоянным надзором. Что им мешает подсматривать за нами и в играх? У тебя из-за этого могут возникнуть проблемы. Ты лучше брось, Абадон!» Или сходи к психологу, посоветуйся, как научиться справляться с неконтролируемой яростью. Я, конечно, не специалист в этих делах, но там на крыше ты походил на бомбу замедленного действия. Ты реально меня напугал. Все, закрыли тему. Со своими эмоциями я сам как-нибудь разберусь. кмура отрезал парень и ускорил шаг. чтобы нагнать Тена и не продолжать неприятный ему разговор. Я проводила друга обеспокойным взглядом. Надеяться, что Авен прислушается к моим советам и бросит виртуальную войнушку, было глупо. Последние недели он капитально на нее подсел и меня подсадил за компанию. Прилесть Абаддона заключалась в том, что с первых мгновений игрок начинал воспринимать все происходящее как реальную жизнь – полностью погружался в выдуманный мир. Задания были более-менее похожи, антураж всегда разный. Каким-то образом система считывала образы из нашего подсознания и на основе их строила сюжеты и определяла главных героев. Чаще всего моя миссия заключалась в спасении Рейна или кого-нибудь из членов семьи, а иногда сразу нескольких человек, как сегодня. Порой Дагерти выступал в роли злодея, инопланетного захватчика, посягнувшего на жизни моих близких или друзей. Порой становился моим воображаемым напарником и сражался со мной бок о бок. Но в большинстве сценариев попадал в плен, и бесстрашный Шионе Таро приходилось отправляться на его поиски. Не знаю почему, но в финале каждой игры, какая бы роль ему не отводилась, Рейн всегда погибал. В момент его смерти все внутри меня сжималось от непередаваемого ужаса, невыносимые чувства. И тем не менее я снова и снова, несмотря на страх испытать эту жуткую боль, с маниакальным упорством возвращалась в виртуальную реальность, надеясь, что в следующий раз смогу победить и спасти Рейна. Сегодня мне это почти удалось, пока вина не переклинила. и он не принялся строить из себя доморощенного террориста. «Чего грустим?» Лора повисла у меня на руке, весело улыбнувшись. «Всё в порядке», — ответила ей. Такой же светлой улыбкой постаралась отогнать от себя неприятные размышления. «В конце концов, у нас сегодня праздник, и я просто не имею права портить себе настроение. Накануне нашего пятого выходного...» Занятие неожиданно отменили. И мы с самого утра предоставлены самим себе. Вернее, конкретно мы с Авином были предоставлены виртуальные игрушки, в которой так бездарно продули все. Запрещай себе об этом думать. Место для распития за годи приобретенных на родомане горячительных напитков выбирали ребята. Второкурсники утверждали... что подобные вольности не поощряются руководством МВА. Но в особые дни, как этот, менторы на многое закрывали глаза, и мы, перенимая опыт старших, решили рискнуть. Расположившись в одном из залов, где обычно коротали свободное время кадеты, мы любовались панорамой открытого космоса, отображавшейся на широких экранах. Подводя итог первого полугодия, можно сказать, что мы неплохо справляемся. Сделав небольшой глоток прямо из бутылки, Нуна передала ее брату. Но это кто как. Я, в отличие от друзей, в общем рейтинге занимала далеко не первые позиции. А вниз не скатывалась только благодаря хорошим результатам по теоретическим занятиям. Но вот с физподготовкой по-прежнему была беда. Савру, конечно, если скажу, что за эти пять циклов я совсем ничему не научилась, напротив, я стала более выносливой, более сильной, но все равно во многом проигрывала ребятам из моего отряда, особенно это касалось рудоманских единоборств. Несмотря на все старания Хшея ему так и не удалось пробудить во мне агрессию. Я не любила атаковать, опасаясь причинить боль своему партнеру. Мастер только вздыхал и выразительно закадывал глаза, когда наступала моя очередь готовиться к бою. Что же касается веселых игр между отрядами, то здесь ситуация была на порядок лучше, и то только благодаря принеил. Два раза в неделю занимавшийся со мной индивидуально, но я уже не была такой неуклюжей, почти перестала бояться высоты, стала более гибкой и ловкой. «Правда, подозреваю, страх оставил меня ненадолго. Со следующего полугодия грозились лишить нас защитного амбудирования и заставить скакать по платформам без страховки. А я так прикипела душой ко всем этим ремешкам и тросам. Завтра с Даггерти опять встречаетесь?» – неожиданно спросил Тен. «Угу!» – откликнулась я, задумчиво вертя в руках полупустую бутылку. Отпив немного, передала ее Лори. «В ионе?» – полюбопытствовала та. «Нет, сказал, будет ждать меня в каком-то из хоре. А вы куда планируете податься?» Попыталась перенаправить разговор в иное русло. Не вышло. «Еще не решили», – ответила за всех Нуна и с легким упреком добавила. «Может, хотя бы завтрашний выходной проведешь с нами? Скажи своему Рейну». что решила отпраздновать окончание первого полугодия с друзьями. «Не могу!» – покачала я головой. «У нас ведь был с ним уговор!» «Не могу или не хочу?» – усмехнулась Лора. «Не могу!» – повторила твердо. Хотя в словах от Торианки и была доля истины. Мне действительно хотелось его увидеть. За последние два цикла Рейн очень изменился. Теперь я узнавала нового. уже не знаю какого по счету Рейна, веселого, внимательного, заботливого друга. Как ни странно, он ни разу не перешел границу дозволенного и больше не пытался меня ни обнять, ни поцеловать. Тактично избегал темы романтических отношений и наших прошлых проблем. С одной стороны, я была благодарна ему за понимание и терпение, За то, что не форсировал события, с другой, такая его покладистость меня немного напрягала. Вдруг он настолько увлекся ролью друга, что потерял ко мне интерес как к девушке. Хотя бы искорка страсти, но нет. Мы виделись всего раз в 37 дней, плюс вечерами обменивались сообщениями о чем или кем. Он был занят все остальное время, я не представляла. От этих мыслей становилось как-то тоскливо. Мне не хотелось травить себе сердце ревностью, особенно если учесть, что мы действительно пока только друзья и ничего больше. Но порой мое воображение меня предавало, и я начинала представлять Даггерти в обществе какой-нибудь сногсшибательной длинноногой красотки, податливой и ко всему готовой. С такой не придется долго возиться и неделями уламывать на невинный поцелуй. Что ему стоит затащить такую в койку? А я об этом так никогда и не узнаю. Как говорится, буду пребывать в счастливом неведении. Тяжелее всего приходилось вечерами. В это время суток мое воображение будто с цепи срывалось. И начинало рисовать мне животрепещущие картины про Рейна. и очередную очарованную им девицу. Виртуальная игрушка Авина стала для меня единственной возможностью обуздать фантазии. Что может быть лучше, чем перенестись в придуманный мир, пусть жестокий и страшный, но в котором ты не мучаешься приступами ревности? — Шона, ты еще с нами? — позвала меня Нуна, в руках которой снова оказалась пускаемая по кругу бутылка. «Я здесь? Просто задумывалась, откликнулась беззаботно. Посоветовала себе забыть о грусти и наслаждаться приятным вечером в компании друзей. А завтра меня ждал не менее приятный выходной в новом, еще неизведанном уголке Радамана. Рейн В эсхор Один из крупнейших курортных городов Радамана он прибыл заранее. Решил провести ночь в отеле как следует выспаться, а с утра пораньше отправиться в космопорт встречать Шиону. Рейн улыбался своим мыслям. Несомненно, для девушки завтрашний выходной станет незабываемым. Впрочем, как и два предыдущих. Подобно маленькому ребенку Шиона радовалась. Всему новому и необычному – Поэтому удивлять ее было легко и, стоило признать, весьма приятно. Не менее приятно было видеть, как она улыбается, и осознавать, что именно он, Рейн, и его поступки дарят ей мгновение счастья. Почти идеальное отношение, если бы еще не затянувшаяся игра в дружбу. Но девушка ни разу не намекнула, что не прочь шагнуть дальше, и Рейн терпеливо ждал. хотя терпения его с каждым днём становилось всё меньше. Просто видеть Шиону, общаться с ней ему было мало. Хотелось дарить ей страстные поцелуи, ласкать её тело губами и срывать с её губ робкие стоны наслаждения. Хотя бы раз в цикл, на большее он уже и не надеялся и почти смирился с мыслью, что Шиона застряла в МВА. Ещё на целых пятнадцать циклов Только опасения, что его несдержанность может разрушить с таким трудом завоеванное доверие, помогали обуздать эти чувственные порывы. Сев в Аэробол, Рейн выбрал пунктом назначения отель, где заранее зарезервировал себе номер и установил прозрачный режим, чтобы во время полета любоваться городом, в котором казалось, не бывал уже целую вечность. Высадившись на крыше отеля, спустился на 101-й этаж. Из его люкса открывался потрясающий вид на весь исхор. На многочисленные пляжи и ресторанчики, высотные гостиницы и миниатюрные бунгало, роскошные бутики и спа-комплексы. «Кстати, о бутиках!» Вовремя вспомнил дагерти и отправил шони голосовое сообщение. «Пришли мне свои размеры!» «Зачем?» – появился незамедлительный ответ голограмма. «Хочу купить тебе платье», – со вздохом признался он. «Иначе ведь не успокоится, пока не вытрясет из него правду». Отправив сообщение, стал переодеваться для похода в спортзал. Как раз убьет до ужина время и найдет выход, накопившийся за последние дни энергии. «Рейн, давай лучше без подарков». «Мы ведь уже это обсуждали!» Пришло спустя пару минут. Упрямая. Причем упрямство ее было каким-то выборочным. От книжек Шона никогда не отказывалась. Просто не могла справиться с искушением стать обладательницей очередного раритета. А вот симпатичные безделушки и украшения ни в какую не хотела принимать. Мотивируя это тем, что друзьям драгоценности не дарят. Но это правило ни в коей мере не распространялось на антикварные издания стоимостью в целое состояние. «А если на прокат?» – предложил он альтернативу. «Платье – это не каприз, а необходимость. Завтра вечером оно тебе понадобится. Ну, а если у тебя на базе завалялся вечерний туалет, тогда, конечно, будем считать проблему решенной». Порывшись в дорожной сумке и отыскав черные напульсники, Рейн направился к выходу. Спустя несколько минут ее высочество все-таки соизволило прислать свои размеры, с пожеланиями брать что-нибудь не слишком эпатажное и экстравагантное. Рейн, с детства страдавший аллергией на всевозможные бутики, старался обходить их десятой дорогой. К тому же он небеса не понимал в женской моде. а потому решил передоверить выбор вечернего наряда, обнаружившийся на ресепшене симпатичной со вкусом одетой шатенки. Заметив, как к ней направляется молодой привлекательный мужчина, девушка сделала стойку. На ее смазливом личике, подобно пульсару, засияла обворожительная улыбка. «Правда, она тут же померкла». когда кокетка узнала, зачем к ней обратился постоялец. Но сумма, которую Рейн пообещал перечислить на ее счет за хлопоты и потраченное на выбор платья время, тут же вернули вернула девушке хорошее настроение. Передав администратору размеры и уточнив, что его невеста, светлокожая блондинка с фиалковыми глазами, дабы девица не прогадала с цветом наряда, Рейн уже хотел отправиться в спортзал, когда вдруг вспомнил. Да, и захватите пару бикини. Немного подумав, уточнил. Ну и чтобы поменьше ткани. Ну, в общем, вы поняли. Девушка заверила его, что на шмотках она собаку съела и что выберет только самое лучшее для самого лучшего в мире клиента. А еще бы мне не быть лучшим после таких-то чаевых. Тихонько хмыкнул Даггерти и с чувством выполненного долга отправился в спортзал. После получасовой пробежки настал черед тренажеров. Поднимая в очередной раштангу, Рейн почувствовал, как на запястье завибрировал голофон. К сожалению, сообщение было не от Шиона. Контр-адмирал Дорн срочно пожелал его видеть. Пришлось сворачивать тренировку и возвращаться в номер. Быстро приняв душ, Даггерти извлек из вороха одежды вытряхнутой на кровать из дорожной сумки планшет и отправил запрос на связь со своим начальством. Вскоре на экране появилось крупное, немного отдуловатое лицо Алера Дорна. Обозрев обстановку за спиной своего подчиненного, тот сделал правильные выводы. «Утешествуйте, коммодор! Не надоело вам это бесконечное безделье?» «А у вас есть предложение, чем можно меня занять?» С иронией поинтересовался Рейн. опасайтесь как бы я не скончался от скуки?» «Совершенно верно, дагерти бодро завел военный. «У меня к тебе заманчивое предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Кто бы сомневался!» Еле слышно пробормотал Рейн и спросил. «Опять проблемы с ограгами?» не хотят делиться алмазами или очередной пункт системе Орра. То все мелочи. Как от назойливой мухи отмахнулся от его предположений Дорн, с которыми мы удачно справляемся. Я к тебе по другому вопросу. Наверное, уже слышал ее святейшество, снова посещает видение». Рынь кинул, и контр-адмирал деловито продолжил. Провидицы видят неизвестную нам систему в 35-м секторе. Три планеты в обедаемой зоне. По словам Онне, две из них населены разумными гуманоидными существами. Совет фракций решил, что было бы неплохо сначала познакомиться с тамошними аборигенами и изучить, какими ресурсами обладают их планеты, прежде чем что-то предпринимать. Сам понимаешь, та часть галактики пока еще малоизведана. «Неизвестно, с чем или с кем мы там можем столкнуться. Было решено доверить тебе командование кораблями сопровождения. Твоими обязанностями будет охранять экспедицию». «А что исследовательская группа?» «Коротко поинтересовался Рейн. Уже набрана Отбывайте через неделю». «Ясно», – откликнулся вяло. Адмирал окинул его пристальным взглядом. «Что-то ты не выглядишь особо счастливым, Рейн, ведь ненавидишь подолгу торчать на Радамане таким, как ты, нужны полеты, иначе быстро зачахнешь». «Я счастлив, безумно», – самым серьезным видом заверил начальника дагерти и осторожно уточнил, – «как долго продлится экспедиция?» «Комодор, что за странные вопросы?» – раздраженно воскликнул Дорн. Сколько понадобится, столько и продлится. Тебе же лучше. Слетаешь, развеешься. Можно сказать, станешь одним из первооткрывательной новой системы. Заодно от невесты отдохнешь. А я как-то от нее еще не успел устать. Мрачно подметил дагерти Мы видимся всего раз в цикл. Значит, она от тебя отдохнет. Сделал странные выводы военной. Сосредоточиться на учебе. А то вся эта ваша любовь, не любовь мешает ее подготовке. Радоманец замолчал, потом о чем-то подумав неожиданно заявил: И Рейн, когда встречаетесь не на твари глупостей, не вздумай брюхать ее до окончания академии. Можете быть спокойны, Сер. При всё моем желании боюсь, в ближайшие полтора года мне это не светит. огрызнулся Даггерти. «Хорошо». Адмирал удовлетворенно кивнул и отсоединился, оставив своего подчиненного с испорченным настроением и мрачными мыслями.